Глава 35. Дом на Брестской Вечером я зашел на сайт регистрации доменов и вбил в строке поиска whiteville.ru Справа высветилась зеленая надпись «Свободен» и цена – 199 рублей Через несколько минут в графе «Владелец» уже значилось мое имя Начало положено Нужно завтра обязательно будет поговорить с Луизой Скажу ей, что открываю свое агентство размышлял я перед сном. Она, наверное, расстроится. Надо будет найти способ хорошо разойтись и остаться друзьями. Я лежал на кровати в небольшой спальне, одной из стен которой полностью занимал белый шкаф-купе с зеркальными дверцами. В отражении был виден мой едва различимый в полумраке комнаты, укрытый одеялом силуэт. Изредка через окно в спальню врывался свет фар от проезжавшей мимо машины. Луч отражался от зеркала, быстро скользил по моему лицу, как будто искал кого-то и пропадал. Комната снова погружалась в полумрак. Квартира, которую я арендовал уже второй год, находилась на втором этаже советского кирпичного дома на второй Брестской улице. До станции метро Белорусская пешком я доходил за несколько минут. Параллельно Брестской шла Тверская. Если идти по ней в сторону Кремля быстрым шагом, то через 20 минут можно оказаться на Красной площади. В рекламе застройщики любят указывать в скольких минутах ходьбы от дома находится Кремль. За год я решил прогуляться туда всего два раза. Первый из любопытства, чтобы засечь время. Второй – навстречу в отеле Риц. из Из-за девятибальных пробок на Тверской идти пешком оказалось быстрее, чем ехать на такси. Через дорогу от дома находилась моя любимая бургерная, в которой я обычно ужинал и проводил вечера. Рядом с ней булка – кафе, которая открывалась в 8 утра, чтобы накормить гостей, вкусными завтраками. Здесь подавали божественные, свежеиспеченные круассаны и недурную кашу на кокосовом молоке. Важные встречи я любил проводить в кофемании на Белой площади. Красивые здания современных бизнес-центров Белой площади с террасами ресторанов и уютными улочками между корпусами напоминали маленький филиал Нью-Йорка в центре Москвы. По вечерам сотни финансистов, топ-менеджеров и айтишников из офисов PricewaterhouseCoopers или Deloitte Спускались в Астерию Бьянку, Бостон, Тора Гриль, пили вино, ели креветки и выпускали пар после тяжелого трудового дня. О том, что мы в России, напоминало лишь белое здание храма с золотыми куполами и монастырской лавкой, которая хлебом и ключами ловила текущий в метро поток офисных сотрудников. Мне нравился этот район, но сам дом был ужасным. В подъезде из ценного были только чугунные батареи и почтовые ящики рядом с которыми прямо на полу формировалась грязная серая каша из кучи спам-листовок и всяких рекламных газет, предлагающих работу и услуги сантехников. Еще в подъезде обитал кот, которого подкармливала женщина с третьего этажа, выставляя ему макароны и сосиски в пластиковой банке из-под майонеза. Аромат испражнений кота смешивался с затхлым запахом окурков, оставляемых дедом, который любил курить в подъезде. Я жил на втором этаже, Поэтому, выходя из квартиры, еще в коридоре, набирал воздух в легкий и, задержав дыхание, пулей проскакивал два лестничных пролета вниз, через 10 секунд оказываясь на улице. В 20 метрах от входа в подъезд в зеленой клетке с крышей стояли контейнеры для сбора мусора, в которых московские бомжи устраивали со столичными крысами соревнования на скорость кто быстрее найдет вкусняшку. За мусорными баками, под открытым небом. Бок о бок друг к другу располагались две важные части двора. Для детей – площадка, для взрослых – парковка. На детской площадке была красная пластиковая карусель, яркие зеленые качели и песочница, в которой легко можно было встретить сюрпризы от местных собак. За неимением специального места домашних питомцев выгуливали здесь же вместе с детьми. Въезд на парковку преграждал шлагбаум. Хозяйка выдала мне брелок и показала место, Которая было закреплена за ее квартирой. На парковке вот уже год под московским небом коротала ночи моя Infinity FX, цвета темный баклажан, которую за форму кузова я любя называл бегемотом. Аренда московской квартиры, как вы уже знаете, обходилась мне в 70 тысяч рублей. И я был доволен этой ценой, считая, что заключил с хозяйкой выгодную сделку.